Глава 13. Многое здесь казалось Каю непонятным. Например, дурацкий протокол, который зачем-то надо строго соблюдать. На вопрос «Зачем это надо?» Голубоглазый ведьмак Михидар ответил просто «Не бери в голову, брат! Это традиция!» Почесал голову и добавил «Все уходит в такую мохнатую древность, что никто уже не помнит, зачем это надо. Просто надо и все. Так что не отвлекайся. Продолжим. Пришлось осваивать, хотя дракон и не видел смысла всему этому следовать. Конечно, при желании он мог бы подстроиться под них полностью, но предпочел остаться собой. Ему ведь не нужно было становиться одним из них, ему нужна была девушка. Са... Со... неважно, они все равно не поймут, что это значит для него. Времени было совсем немного, но все, что пытался впихнуть в его голову голубоглазый Наг, он запомнил. К тому же Кай уже понял, что Наги способны застебать своими подколами так, что кто угодно взбесится. А когда несчастный взбесится, будут ржать, выражать фальшивое сочувствие и сто раз еще повторят именно то, что его бесит больше всего. Поэтому троллить их в ответ надо четко. С общением у него не возникло проблем. С другим он не сомневался. Проблем не будет тоже. Однако смотреть на девушку он мог только издали, подойти к ней не было возможности, потому что сейчас начался прием. Первым представлялся клан янтарных нагов. Все-таки Кай был поражен, ведь он почти всех их видел утром за столом. Только что стояли и зубаскалили вместе. Сейчас глава с постной физиономией шел впереди своего клана. Впрочем, токар янтарный ему нравился, взрослый мужик, серьезный. За кланом Янтарных были золотые, потом синие. Клан Красных Нагов замыкал и немного запаздывал. Появилось окно примерно в полчаса, и Далгитхан объявил перерыв. Для гостей там же в зале были накрыты фуршетные столы. Кое-кто направился к столам, остальные просто рассредоточились по залу группами. Кай воспользовался моментом и подошел туда, где в компании девушек стояла та, ради которой он явился на этот прием. Как только появилась возможность, девчонки сразу же окружили Лизу. И как будто поговорить больше не о чем было, говорили только о драконе. Лиза и так уже изнывала, а они вдруг дружно зашикали. «Ой, он идет сюда!» И с придыханием. «Ммм, а он определенно ничего!» «Ты просто обязана нас с ним познакомить!» Была паническая мысль сбежать, а он уже подошел и встал напротив. Лиза бы с удовольствием и дальше продолжала игнорировать его. Но выхода не было. Пришлось делать вид, что ничего не происходит. Но девчонки же не успокоились. «Лиза, представь нам твоего...» э...» Началось. В тот момент Лиза готова была провалиться сквозь землю. Однако выдавила улыбку и сказала. «Это Кай. Он охотник». Дракон видел, что все они молоденькие и яркие, как огоньки. Но они... Для кого-то. А ему нужна была только одна. Та, что не смотрела на него. Он не стал опровергать ее слов, только молча кивнул. Повисла пауза. Девчонки ненадолго примолкли и попеременно косились то на нее, то на него. Наконец Зарина, дерзко блестя глазами, спросила. «Так вы тот самый дракон?» Кажется, он собирался что-то ответить, но Лиза успела первой. Повернулась к нему и проговорила. «Нет, конечно! Он ведь не один тут охотится! Есть и другие драконы!» Она сама не поняла, как в один миг вокруг них образовалась пустота, а он уже держал ее за руку. «Других драконов не будет, запомни». «Да что ты!» – хотелось сказать ей. Но Лиза только смерила его взглядом, отняла руку и отошла. Как она злилась! Казалось, вены порежь, кровь не потечет. И если бы этот самоуверенный тип сказал что-то еще, не сдержалась бы точно. Однако в этот момент неожиданно объявили еще одного гостя. Когда что-то незапланированное происходит на приемах у нагов во время представления кланов, то это действительно нечто из ряда вон. В последний раз в доме у Умрановых подобное было, когда Токар оскорбил Леру на первом приеме, который Далгетхан давал в честь своей свадьбы. Но даже тогда протокол не был нарушен а тут происходило нечто странное. От клана Радужных еще накануне ночью пришли официальные извинения и извещения, что сегодня они представляться не будут. И вот сейчас клан Радужных прибыл и просил принять их вне протокола, да еще вне очереди, во время, отведенное для другого клана. Далгитхан застыл, чувствуя, что холодная ярость заливает все его существо. Неужели Карахану мало было предупреждения, что он решил испытывать его терпение и дальше? Желание стереть радужного в порошок было просто непреодолимым, и неизвестно, каких сил стоило ему сохранять невозмутимость. Братья отреагировали сразу. «Мы разберемся», – бросил Саха, мгновенно становясь похожим на стальное лезвие, и шагнул вперед. Захре не говоря ни слова, встал с ним рядом. «Они всегда впереди» а за ними стал выстраиваться весь клан, готовый броситься в бой. Другие кланы напряглись. Здесь ведь не только гости, но были и прямые родичи. Лера похолодела. Больше тридцати лет мира и безопасности. А сейчас все внезапно зависло на грани войны. Да, один клан Радужных – ничто по сравнению с ними. Но у нее вдруг замелькали перед глазами картины из прошлого. страшные резня на обручение захри Мечи, огромные когти, отравленный кинжал, с которым Нигмат бросился ударить Далгита в спину. Наиля и рази уже подтянулись к ней, готовы защищать своих. Она сглотнула, оборачиваясь. Далгит! Мужчина ощущался сейчас холодным и далеким, смертельно опасным, словно гигантская черная кобра. Но вот его взгляд смягчился. Он мягко коснулся ее локтя, словно хотел сказать «Все хорошо, Иматаани» а вслух проговорил. «Пусть войдут!» Дракон не мог успокоиться. Его избранное отказывало ему вправе, бросило ему в лицо «Есть и другие драконы!» «Никогда!» — Кричал все внутри. «Никогда не будет никаких других! Только я, запомни!» Но он сдержался, дал ей уйти, а справа и слева от него уже выросли ее братья, Кай чувствовал как выжигавшему его огню примешивается еще и досада в чем дело спросила реща чем следовало ни в чем ответил один из них разглядывая ногти поговорим потом а сейчас давай отойдем отойти он был не против и поговорить тоже со всеми вместе взятыми и по отдельности хоть сейчас хоть после все это кипело в нем и требовало выхода Но только он собрался ответить им, чтобы не совались не в свое дело, как в зале появился распорядитель и что-то негромко сказал главе. Седой Нак замер, а парни, только что качавшие тут права, в тот же миг забыли о нем, и все как один повернулись туда. Напряжение повисло. Кай еще не знал, что происходит, просто почувствовал опасность, которая может им грозить. Когда глава сказал. «Пусть войдут!» Он быстро выцепил Мехидара в толпе парней, стоявших рядом с ним, и показал на Лизу. «Отвечаешь за нее головой!» А сам двинулся навстречу. Что бы это ни было, он встретит это первым. Потому что на нем долг гостеприимства. Они заботились о нем. Священный закон предков. Отныне и навсегда дракон будет сражаться на их стороне. И здесь была его избранная. Он закрывал ее собой. Однако, когда Кай шагнул вперед, в широком арочном проеме неожиданно возникла женщина. Далгитхан глазам своим не поверил. В зал буквально влетела супруга Карахана Радужного, Алия. Одна. Замерла ненадолго на пороге, отчаянным взглядом скользя по залу, потом вскинула голову и пошла прямо к нему. Вот уж точно. Из ряда вон. У него вообще создалось впечатление, что эта змеище всю дорогу до их земель проползла на собственном хвосте. Разумеется, на Алию тут же уставились все. И было видно, что супруге Радужного тяжело дается деланное спокойствие. Улыбка на ее бледном лице выглядела неестественно. Ее все прямо перекашивало. В чем дело? Стало ясно, когда она подошла и, нервно кивнув, всем сказала. «Мой муж сошел с ума!» Глава черных нагов медленно выдохнул, собираясь ответить, но она вскинула руку. «Подожди!» «Умоляю, выслушай меня!» «Я слушаю. Хорошо». Спустя мгновение проговорила. А женщина оглянулась на дракона, стоявшего впереди остальных в знаменитой сахиной рыжей куртке, которую помнили все, и поежилась. А потом словно бросилась с обрыва начала: «Карахан бежал, а перед этим еще хотел выкрасть источник магии рода. Но ему не дали. Сейчас...» Она задохнулась, в глазах даже заблестело нечто похожее на слезы. И Я прошу поддержки, Далгетхан. На общем совете кланов род Тельбек просто уничтожит. А я и так потеряла старшего Кадара. Теперь еще и могив будет вне закона. Но у меня есть внук. Есть незамужняя дочь. Прошу, ты один можешь помочь. Женщина тяжело дышала и смотрела на него с мольбой. А глава черных нагов думал, как неожиданно все повернулось. Всю жизнь вредили ему. А теперь у него же просят защиты. Он уже собирался ответить, но тут вперед с улыбкой вышла Лера и проговорила. «Конечно, конечно, Алия, не волнуйтесь! Отдохните с дороги, а завтра мы подумаем, что можно сделать!» Та нервно сглотнула и выдавила. «Спасибо!» «Ну что вы, дорогая!» Улыбка Леры стала еще шире. «Мы всегда рады вас видеть!» Обстановка опять стабилизировалась. Снова появились улыбки на лицах. То, что грозило обернуться резней, чудесным образом разрешилось миром. Кое-кто вытягивал шеи, пытаясь понять, что за новые лица неожиданно среди черных возникли. Кто-то испытывал откровенное разочарование, что драка не состоится. В конце концов, змеиные кланы предались своему любимому занятию. Увлеклись сплетнями. И первой колее подошла супруга Ильяса Меликханова, Софида. Ибо надо же было выяснить, в чем собственное дело из первых уст. Спустя некоторое время все улеглось, но до прибытия красных оставалось еще немного времени. И тут уж Далгит просто не мог отказать себе в удовольствии Покосился на Алию, попавшую в лапы к Софиде, и спросил, прокашлявшись. «Всегда рады видеть?» «А что?» Лера тут же повернулась к нему. «Это правильно, с точки зрения клановой политики». «Оу!» Он только насмешливо вскинул брови. Подошли Саха и захри. Саха показал взглядом на дракона, так и оставшегося стоять впереди. А Захри прошипел. «Защитник!» «Угу», вздохнул про себя Далгитхан. «Защитник, да, на то похоже. Осталось всего ничего, самая малость, донести до Лизы».